Глава вторая. Сначала всё было как всегда. Обычный приход на работу, привычные новые клиенты. Когда 10 лет консультируешь людей, выслушиваешь их проблемы, большие и не очень, это немного надоедает. К счастью, я была в достаточной степени профессионалом, чтобы относиться к каждому входящему в мой кабинет с уважением и со вниманием, словно это был мой первый клиент. Но это только внешне. А в душе я позволяла себе отвлекаться. Я думала, что приготовить на ужин, каким новым спортом вдруг заинтересуется Джей и как совместить занятия Оливии плаванием с малой бейсбольной лигой или футболом. Футбол. Я прямо-таки ощутила, как бы вздрогнули мои родственники в Великобритании от этого слова. Когда я увидела её в приёмной, у меня возникло ощущение, что я её уже где-то встречала. Иногда такое чувство вдруг возникает на улице или в многолюдном месте. Лицо человека кажется знакомым, хотя ты не можешь вспомнить, где и когда с ним пересекался. Загадочное дежавю, которое ты не можешь объяснить. Подойдя к женщине, я протянула ей руку. Чуть поколебавшись, она протянула мне свою. «Рада вас видеть. Пройдёмте в мой кабинет». Кивнув, она, глядя в пол, последовала за мной. «Могу я предложить вам воду или кофе?» Молодая женщина покачала головой и молча присела на диван. На вид ей было не больше двадцати пяти. Её персональные данные я уже забыла. При желании их можно проверить, но я всегда предпочитала услышать всё от самого клиента. Чтобы не создавать между нами барьера, я не стала садиться за стол, а поставила стул сбоку от него. Небольшая хитрость, которую клиенты сразу же распознают и приветствуют, но, тем не менее, она очень важна. Итак, вас зовут Элла. Вы не возражаете, если я буду звать вас просто по имени? Да, конечно, — отозвалась Элла, сжав руки на коленях и чуть ёрзая на диване. А к вам как обращаться? «Доктор или как-то ещё?» «Нет, лучше просто Сара. Формальности ни к чему». Элла чуть кивнула. Лицо у неё было бледным, но когда она говорила, на её щеках вспыхивал румянец. Светлые волосы стянуты на затылке в конский хвост. Макияж был неярким и только угадывался. Высокая и стройная фигура наверняка притягивала мужские взгляды. «Вы англичанка?» — спросила Элла, по-прежнему избегая смотреть мне в глаза. «Извините за любопытство». «Когда-то была», — ответила я с заученной улыбкой. «Хотя живу здесь уже больше пятнадцати лет, но произношение у меня по-прежнему английское». «Да, я сразу заметила». «Итак, расскажите, Элла, что привело вас сюда?» Женщина снова поёрзала. «Мне трудно сказать». «Наверное, мне не надо было приходить». «Я очень рада, что вы пришли. Считайте мой кабинет безопасным местом, где мы с вами можем говорить о чём угодно или вообще ни о чём. Местом, где все ваши мысли будут восприняты без всякого осуждения. У нас есть час, чтобы побеседовать о чём хотите. И если вам покажется, что всё это напрасно, вы ничем не рискуете, кроме потерянного времени. Звучит неплохо, правда?» «Похоже, что так. Для начала расскажите немного о себе». Тихо вздохнув, Элла некоторое время хранила молчание. «Не знаю, с чего начать. Вы хотите, чтобы я повторила то, что сказала по телефону, когда мне перезвонили после моей электронной заявки?» Я покачала головой. «Давайте сначала поговорим о вас, о вашей жизни, положении, о том, что привело вас сюда». Судорожно сглотнув, Элла стала смотреть в окно, словно надеялась увидеть там кого-то, кто ответит на все мои вопросы. Потом покачала головой и уперлась взглядом в пол. «Я не знаю, что говорят в таких случаях. Никогда раньше не была у психолога. Расскажите немного о себе. Имя моё вы знаете? Свой адрес и возраст я сообщила женщине, которая мне позвонила». «Хорошо, но ведь это лишь формальные данные, а я хочу знать о вас самой». Элла подняла голову, первый раз посмотрев мне в глаза. Сначала мне показалось, что в её взгляде было недовольство, но я быстро поняла, что это страх. «Что вы имеете в виду?» «Это просто сведения, а меня больше интересует ваша личность», пояснила я, стараясь успокоить её, прежде чем она выскочит из кабинета. Такое у меня уже случалось, и, честно говоря, не один раз. Иногда люди чувствовали себя здесь просто ужасно, несмотря на мои благие намерения, уютную обстановку, тщательно подобранные комнатные растения и репродукции картин Моне и Матисса на стенах, несмотря на моё деликатное обращение и профессиональное радушие. Но порой это не помогает. И люди не идут на откровенность, скрывая то, что им на самом деле хочется изменить. А вы знаете ответы далеко не на все вопросы и не можете предложить им быстрых решений». Отведя глаза, Элла, похоже, приняла мои условия. «Не уверена, что это поможет делу. Может, я просто расскажу, что привело меня сюда?» «Мы к этому обязательно вернёмся», — сказала я, чуть откидываясь на спинку кресла и бросая папку на стол сбоку. «Но меня в первую очередь интересует ваша личность, чтобы получить более полную картину. Ведь всё это касается непосредственно вас, Элла. Время, которое мы проведём вместе, будет посвящено исключительно вам. В этом кабинете вы — главное действующее лицо». Опять последовало молчание, которое я решила не нарушать. Молча изучая её, Я размышляла, почему у меня возникло ощущение чего-то знакомого, ведь мы точно никогда не пересекались, и, тем не менее, оно меня не покидало. «Я живу одна», — наконец заговорила Элла. «Ну, то есть без подружки или кого-то ещё? Поступив в колледж, я уехала из родительского дома и никогда туда не возвращалась». «Понимаю», — произнесла я, уже делая кое-какие выводы. Молодая женщина, живущая одна и работающая там, где она вряд ли предполагала трудиться при поступлении в колледж, вся личная жизнь которой ограничивается сайтами знакомств и интрижками на одну ночь. Но виду я не подала. Все, кто входил в мой кабинет, должны были чувствовать себя незаурядными личностями с уникальными жизненными ситуациями, вынудившими их обратиться к подобным мне специалистам. Однако сокровенный секрет нашей профессии состоял в том, что почти все мы сталкивались с одними и теми же типажами. Мамочки, не справляющиеся с тяготами семейной жизни. Мужчина среднего возраста, сделавший неправильный выбор и нуждающийся в оправдании своих походов налево. И молодёжь. Молодёжь. Её стало гораздо больше. Подростки, испытывающие каждодневное давление из-за своего несоответствия требованиям родителей. В первые десять лет моей практики ко мне приходило гораздо меньше подростков, практически ещё детей. Социальная среда в корне изменилась. Хотя Элли было уже за двадцать, её всё ещё мучили подростковые проблемы. «Мне нравится быть одной», — продолжала Элла, прервав мои размышления. «Чувствую себя совсем неплохо». «Я тоже люблю побыть одной», — отозвалась я, радуюсь возможности установить контакт. «Иногда я одна ухожу на море рядом с нашим домом, смотрю на волны и наслаждаюсь тишиной, заряжаюсь энергией. Такая подзарядка идёт нам на пользу, согласны?» Лицо Эллы чуть просветлело, но она по-прежнему не поднимала глаза. «Да, мне тоже это нравится». «Вы живёте на побережье?» «Нет, не совсем. Но время от времени я туда езжу. Это недалеко. У меня такая же история». «Вы живёте где-то здесь, рядом?» Я покачала головой. «Надо быть осторожней. Недалеко». Элла, наконец, взглянула на меня. «Но не в Гринвиче. Если бы вы жили там, акцент пропал бы у вас быстрее. Думаю, где-то к востоку отсюда. У Уэстпорте или ферфилде Я не среагировала. Мой опыт подсказывал, что, вторгаясь в мою личную жизнь, пациенты пытаются вызвать какую-то реакцию, отрицание или согласие. Это даёт им возможность уйти от каких-то своих проблем и болезненных переживаний, обрести чувство контроля, которого им так не хватает в их собственной жизни. Однако обычно они не пускались с места в карьер уже через несколько минут после появления в моём кабинете. «Возможно, вы и правы», — мягко произнесла я, — «а может быть и нет. Но ведь мы здесь встретились, чтобы поговорить о вас, не правда ли? Вы живёте одна, а как насчёт друзей и родственников? Вы с ними близки?» Элла некоторое время смотрела на меня в упор, потом отвела глаза. «У меня есть пара подруг. Это немного, но так уж получилось. А родственники?» На лице Эллы показались первые признаки раздражения. Её челюсть задвигалась, словно она заскрежетала зубами. «Я созваниваюсь с мамой, но не так часто, как раньше, и езжу к родителям на праздники». Кивнув, я наклонилась вперёд. «Элла, вы здесь в безопасности. Чувствуете себя свободно и говорите, о чём хотите». «Если сейчас не хотите говорить о родителях и друзьях, мы сможем вернуться к этому позже». «Почему вы не хотите сказать, что привело вас к нам в лучшую жизнь?» Элла холодно посмотрела на меня. Я, не моргая, ждала её ответа. «Я должна была прийти сюда. Мне нужно было с кем-то поговорить». «Хорошо», — подбодрила её я, радуясь, что она, наконец, стала раскрываться. «Начинайте с чего желаете. Я не хочу вас вынуждать и направлять». «Мне вовсе не хотелось сюда приходить», заявила Элла, закрывая глаза и обращая лицо к потолку. «Просто мне кажется, что я взорвусь, если с кем-нибудь не поговорю. В частности, с вами». «Я слушаю вас», — ответила я, надеясь, что передо мной не чокнутая любительница телесериалов. «Говорите, Элла». Она не стала медлить. и сразу без всяких предисловий сообщила «Я убила человека».